Следующие несколько секунд Гильде получил ответ на недавний вопрос: почему после стремительного перемещения Ведьмак и сам всё время приседает и, видимо, его заставляет поступать так же. И два заметные в свете дня красноватый лучик прошёлся по всей комнате примерно в метре над полом. Он чиркнул по дубовым панелям чуть выше голов Геральта и Гильде. Источник луча находился в дальнем углу и внешне напоминал такой себе мирный столбик с глазком линзы на верхушке. Гилларди интуитивно понял, что нужно замереть и не издавать ни звука. Даже скосить глаза и поинтересоваться, чем занят ведьмак, он не решился. Впрочем, долго гадать не пришлось. После некоторой паузы Геральт перекатился по ковру к злополучному столбику с глазком и, надо полагать, вывел из строя датчик движения. Или еще что-нибудь вывел из строя, у ведьмаков много тайных методов против недружелюбной техники. Сбросив оцепенение, Гилларди стал полоборота к ведьмаку. Тот внимательно глядел куда-то за угол, вдоль коридора. Квартерон со своей позиции не видел куда именно. Секунды позже Геральд жестом скомандовал выглянуть, что Гильдерди с некоторым даже удовольствием и продел. Он увидел прозрачную стену напротив себя. За стеной хорошо просматривалась небольшая комната, но не обстановка в первую очередь приковала внимание. Вовсе нет. Гильдерди увидел дочь. Милиса сидела на диване в позе живого, измученного долгим ожиданием и неизвестностью. Рядом на полу раскарячился очередной металлический паук, двойник обезвреженного в подвале. Странно, но ни на ведьмака, ни на выглянувшего из-за угла квартерона паук страшно никак не прореагировал, хотя по идее должен был. Стена-то стеклянная, гладкими лисса она устала, отчаилась, могла и прозевать появление нежданных гостей. Но страж Гиллорди был, конечно, наивнее и неопытнее ведьмака, но не до такой степени. Тихо, прошептал незаметно приблизившийся ведьмак. Теперь он стоял за спиной Квартерона. Они нас не увидят. Эта стена прозрачна только с нашей стороны. Гелдерди оглянулся и перехватил взгляд Геральта. Пристальный, пытливый, словно ведьмак стремился влезть в Квартерону в самую душу и выведать все его помыслы, считать все до единого чувства. К счастью, наподобные не были способные даже ведьмаки. Возможно, они умели влезать в души машин и других сложных механизмов, но души живых оставались закрыты книгой и для ведьмаков тоже. Интересно, — подумал Гилларди, — немного не к месту. Откуда он знает, что стена комнаты односторонней прозрачности? Как он это определил? — За мной, — отсигналил ведьмак и скользнул в коридор. Но на этот раз он не стал приседать, крался почти в полный рост, только немного пригнулся. Дилларди послушался, но немного отстал. Очень вовремя. Когда ведьмак преодолел половину пути до стеклянной стены, пол под ковром вдруг вспучился, одновременно прорвав тонкий маскировочный покров на потолке, сверху упала металлическая клетка. Прутья с размаху вонзились в специальные вертикальные гнёзда, досели прячущиеся под ковром, вонзились и зафиксировались. Вторая клетка поднялась из пола, приподняв ковёр, который провис на манер гамака. Ведьмак остался в этом гамаке, зажатый между решётках, словно таракан, придавленный стеклом к столешнице. Было видно, как Мелисов скинула голову, как откуда-то слева из невидимости шагнул к дверям комнаты шоб, небрежно отпихнув ногой эспера стража. Джа Заорал ведьмак, привлекая внимание Гилларди и одновременно отвлекая внимание остальных. «Уходи тем же маршрутом», — просигналил он, причем в его жестах впервые проявилась торопливость. «Наверное, у Квартерона действительно оставались шансы на успешное бегство и смарт-хаусы. Вот только не собирался он никуда бежать». «Зачем же уходить?» — сказал Гилларди, вставая в полный рост и брезгливо роняя, Осточертевшую винтовку на обнажившийся паркет, винтовка полновесно грюкнула. Я не хочу пропустить самое интересное. Шоб посторонился, выпуская из комнаты Милиссу. Привет, папаня, поздоровалась дочь, разумеется, развязной, разумеется, без особой радости в голосе. Я тут чуть не окочурилась со скуки, гони бабки, потом пробурчал Гильерде. Думаешь, я их с собой таскаю в этом-то наряде? Мелисса смирила взглядом его шпионскую экипировку и фыркнула, не то чтобы с отвращением, но уж точно недобрительно. Эспер проскользнул-таки в дверь вперед Шоба и занял позицию у клетки-ловушки. Следом нарисовался Шоб, а за ним и хотим с Бригеллой. — Так-так-так, — издевательски провозгласил Шоб, останавливаясь перед клетками. — Кто тут у нас? — Ведьмак упакованный. — Один штука. — Ха-ха-ха. Ведьмак молчал. Интересно, какие мысли роились в его голове? Понял он смысл происходящего или пребывает в шальном недоумении? Увы, умение читать мысли было недоступно Герардю в той же мере, в какой и остальным живым. Хотя за это умение Квартерон, не задумываясь, отдал бы всё, что имел, и даже больше авансом под любые проценты, кроме собственной жизни. Ну что, супер недоделанный спёкся. «Провалил контракт!» — продолжал издеваться Шоп. «Теперь тебе свои же бритоголовые жопу порвут!» «Хе-хе-хе-хе!» Ведьмак молчал. «Я буду в гостиной внизу», — заявила Мелисса, направляясь к лифту. «И я жду бабки, папаня!» — добавила она уже из-за угла. Спустя еще несколько секунд вновь донесся ее голос, на этот раз возмущенный. «Какой идиот сломал лифт! Двери не открываются!» Гилларди досадливо поморщился, — наградила же небо доченькой. Бригелла окликнул квартерон, отвлекаясь от не своих временных мыслей. Поди отключить тревогу, шибанёт ещё кого-нибудь не нароком. Подручный безропотно подчинился, чуть ли не бегом рванул. Приятно вновь стать хозяином и повелевать, а не подчиняться. Всё-таки это плохо подчиняться, пусть даже живому весьма неординарных способностей и умений. Гильде никогда не разделял всеобщей неприязнь к ведьмакам. Наоборот, он считал ведьмаков блестящими специалистами и практиками во многих областях техники. Собственно, без этого сегодняшние события не произошли бы. "А ты, чтоб заткнись", велел Квартерон второму подручному. "Ты бы ещё наложи яйки спёкся, а он практически до цели дошёл, до третьего этажа. Разблокируй лучше ловушку". Презрительно оттопырив губу, Шоб вынул пульт и набрал сегодняшнюю отбойную комбинацию. Прозвучал предупреждающий сигнал, щелкнули фиксаторы. Внешняя клетка неспешно поднялась в специальный паз наверху, внутренняя втянулась в пол. Ведьмак остался лежать на беспорядочно сбитом ковре. — Вставайте, Геральт, — сказал Гилларди, невольно копируя бесстрастные ведьмачьи интонации. — Пройдемте в комнату. Не здесь же в самом деле беседовать. Геральт медленно поднялся на ноги. Лицо его было мёртвым и непроницаемым, но Гилордди уловил момент, когда ведьмак быстро проверил нактём пистолет при поясе. Пистолет никуда не делся, и пистолет был заряжен. Гилордди это знал, но он не побоялся показать ведьмаку спину. Дурить Геральт не стал, не настолько он был глуп, чтобы дурить в такой ситуации. Присаживайтесь, Гилордди указал на диван, где совсем недавно сидела Милисса. Геральт сел, Хмур рыкнул на стену. Она действительно с этой стороны была непрозрачной. Зато напротив дивана на массивном штативе располагался плоский монитор видеонаблюдения, в котором прямо сейчас можно было в подробностях разглядеть коридор за стеной, каждую складочку на так не расправленном ковре. Как вы уже догадались, любезный Герхард начал Гилдерде: "Дела обстоят не совсем так, как вам казалось ещё 10 минут назад. По меньшей мере час Буркнал Кирлд, не меняясь в лице. Что? Кварторон слегка растерялся. Я понял, что это ваш смарт-хаус примерно час назад в камере перед внешней дверью. Как? Кирлд поднял на собеседника непроницаемый взгляд. Не вижу причин откровенничать с вами, господин Гилдерди. Кварторон некоторое время молчал. Он подумал, что ведьма к неожиданной ловка лишил его инициативы, и это была единственная отдельная мысль. Так или иначе, контракт остался невыполненным. Гильде пробовал вновь взять разговор в свои руки. Все деньги, включая аванс и неустойку, вы получите сразу же, как только мне разрешено будет войти в сеть, сказал Геральт сухо. Что-нибудь ещё? Всё-таки несгибаемые они живые ведьмаки, подумал Гильде с уважением. Он знал, что ведьмаку, который не выполнил условия подписанного контракта, приходится потом не сладко. Собственно, на этом обыкновенная карьера ведьмака и заканчивается. Его наказывают другие ведьмаки, более удачливые. Ходят слухи, что провалившихся убивают, но Гилларди прекрасно знал цену слухам. О достоверной информации добыть просто не сумел и подозревал, что эта информация закрыта для всех без исключения не ведьмаков. Однако топить Геральта совсем не входило в его планы. Геральт, давайте я сначала кое-что объясню, а потом будем обсуждать, кто кому и сколько должен. Ладно?